«Моя жизнь недостойна больше жизни», так написал в своем последнем письме родителям 22-летний Михаил. Вот эти безнадежные несколько строчек. «Я ставил перед собой цели, но их уже не достичь. Виновны наркотики». «Экстази», «ЛСД», «ПЭП» и все остальное многими не принимается всерьез. Но если бы я знал, куда приду, то никогда бы не начал. «Вы ни в чем не виноваты». «Спасибо за все, что вы делали, спасая меня». Но я сорвался. Снова. «Если хотите сделать мне приятное, то переживите мою смерть. Смерть – это лучшее, что мне осталось. Силы мои иссякают. Лучше умереть, чем сойти с ума». Этот молодой человек лечился от наркомании, но снова вернулся к своей болезни, а дальше – самоубийство. К сожалению, срыв – это серьезная проблема. Случайен ли срыв и почему он происходит? Существует ли какое-то средство защиты против срыва? В своих передачах мы постараемся взглянуть на проблему срыва с медицинской и с духовной стороны. Итак, почему же случаются срывы? Слово врачу-наркологу Сергею Васильеву. Когда мы только начинали этот разговор о химической зависимости, о наркомании, алкоголизме, я говорил, что эта болезнь хроническая, прогрессирующая и неизлечимая. Кроме того, она смертельная и характеризуется потерей контроля за употреблением наркотического вещества и даже, я бы сказал, потерей контроля за жизнью. Поэтому, несмотря на успехи, несмотря на то, что человеку удается хорошо выздоравливать, рецидивы все же происходят. И именно потому, что такая это болезнь. Как бы хорошо ни помогали человеку выбраться из этой беды, а срывом должно быть, должны случаться эти возвраты к болезни. Она вновь и вновь будет проявлять себя самыми разными способами. Значит, наркоман обязательно начнет вновь употреблять наркотики, а алкоголик вновь запьет? Это не так. Выглядит это иначе. Симптомы срыва нарастают последовательно, по мере того, как человек просто живет в зависимости. Срыв, как и выздоровление, это тоже процесс. И он начинается, как правило, задолго до того, как наркоман берет в руки шприц. Анонимные наркоманы говорят, срыв никогда не бывает случайным. Срыв – это признак того, что в нашей программе реабилитации есть какой-то пробел. Мы начинаем пренебрегать программой и оставлять лазейки в повседневной жизни. Не подозревая о западне, которая нас ждет впереди, мы машинально ошибаемся, веря, что можем все сделать сами. Рано или поздно мы впадаем в иллюзию, что наркотики делают нашу жизнь более легкой. Существует множество теорий срыва, и я думаю, нет нужды приводить их здесь – Но могу сказать, что большинство из них описывает срыв как синдром. Не буду приводить здесь все симптомы срыва целиком. В общих чертах этот синдром схож с алкогольным. Я лишь кратко остановлюсь на основных его стадиях. Наркомания и алкоголизм – это болезни отрицания. И процесс срыва начинается именно с возвращения отрицания. Или, как говорят анонимные алкоголики, с возвращения старого мышления. Сначала у наркомана появляется озабоченность своим состоянием. Иногда страх, что он не сможет остаться трезвым. Эта озабоченность то приходит, то уходит. Вслед за этим возникает отрицание факта существования озабоченности. Включается старый механизм. Ранее наркоман тоже отрицал наличие у него проблем с наркотиками. Далее все развивается по знакомому сценарию. Наркозависимый начинает избегать всего, что может ему сказать о наличии проблем, в том числе нередко и членов сообщества анонимных алкоголиков или анонимных наркоманов. Появляется защитное поведение, нарастает кризис, проблемы в семье, на работе, наркоман всем недоволен, раздражителен, остро реагирует на мелочи и, в конце концов, бесповоротно впадает в депрессию, которую уже невозможно скрыть от окружающих. Наркоман чувствует себя одиноким и изолированным. Появляется чувство жалости к себе, и снова приходят мысли об алкоголе и наркотиках. Выбор сужается. Наркоману кажется, что есть только три пути – безумие, самоубийство и наркотики. И, как правило, он выбирает последнее. Так происходит срыв. Доктор, сейчас для медицины не представляет сложности физическая зависимость. Нет проблемы переломать любого наркомана, и после короткого периода плохого самочувствия угроза ломки больше не вынуждает его колоться. При этом он вроде бы и сам понимает, что срыв опять сделает его смертником. Однако же по статистике свыше 90% переломавшихся наркоманов возвращаются к наркотикам. В чем же дело? Для химически зависимых людей крайне опасным бывает самоуспокоенность и самодовольство. Об этом очень точно сказано в книге «Анонимные наркоманы». Цитирую. «У членов товарищества, которые долго были трезвыми, есть враг – самодовольство. Если мы будем слишком долго довольны собой, процесс выздоровления приостановится. Болезнь обнаружит в нас все свои симптомы. Невозможно предвидеть, как поведет себя человек, который сорвался. Некоторые из сорвавшихся учатся на своем срыве, удваивая усилия и остаются трезвыми. Другие проходят через несколько срывов и постепенно приходят к трезвости, а некоторые не приходят к ней никогда. Среди анонимных наркоманов говорят, сорваться не стыдно, стыдно не вернуться назад. Но самодовольство лишь одна из возможных причин срыва. О некоторых других причинах мы поговорим в следующей программе. Доверие к Богу и умение полагаться на Него – это краеугольный камень программ реабилитации наркоманов. Действительно, бессмысленно исключать духовное измерение из процесса, нацеленного на предотвращение наркомании. Живая вера помогает зависимому человеку лучше понять, что будущее стоит того, чтобы его защищать. Вера придает устойчивость его эмоциональной жизни и дает Здравые ответы на боль и страдания жизни. Рассмотреть в эфире проблему срыва с духовной стороны я пригласила пастора Владимира Петренко. Он на практическом опыте знаком с программой «12 шагов» и утверждает, что средства от срыва существуют. Да, я знаю стопроцентное средство от срыва для выздоравливающего наркомана. Вот оно. Если ты выздоравливающий наркоман, и ты веруешь в Господа Иисуса Христа – то, что Он всемогущий, что Он может вернуть тебе здравомыслие, то скорее обратись к Нему за помощью. Он никогда не предаст тебя, не отвернется и не оставит. Если ты будешь молиться до конца Богу, если до конца не бросишь молитву, не испугаешься, не убежишь с поля боя, если до конца будешь сражаться силой молитвы, ты не сорвешься. Это стопроцентное средство от срыва. Мы должны всецело посвятить себя Богу через двенадцатишаговую программу. Там записано, самоубийцы, а наркомания ведь это один из способов самоубийства, только медленного и болезненного. Самоубийцы перед самым самоубийством не знают, что около них стоит невыразимо гадкий злой дух, понуждая их убить тело, разбить этот драгоценный сосуд, хранящий душу до сроков Божьих, и советуют этот Дух, и убеждают, и настаивает, и понуждает, и заглушает разными страхами, только чтобы человек перескочил через подоконник, убегая от жизни, от своего нестерпимого томления. Человек и не догадывается, что оно не от жизни, а от того, у кого все мысли обосновывают убийство души. Человек думает, что это он сам так рассуждает, но на самом деле это не он, а его мыслями владеет тот, кого Бог назвал «человекоубийцей от начала». Человек лишь безвольно соглашается – Невидимое для себя берет грех дьявола на себя, то есть он отождествляет себя с дьяволом, сочетается с ним, с грехом и дьяволом. Одно покаянное молитвенное слово, мысль о кресте Господа нашего Иисуса Христа и с верою во на Него, и паутина зла была бы расторгнута, человек был бы спасен силою Божьей от погибели. Я часто спрашиваю выздоравливающего наркомана, и это один из этапов работы по срыву, как он думает, в том, что он совершал срыв, как он соглашался и шел мутить, в том, как он отвергал помощь, действительно ли это был он. Теперь с точки зрения своего выздоровления, как он думает? И к моему глубокому сожалению, должен сказать здесь, что очень редко люди оказываются настолько чуткими, чтобы после срыва своего увидеть и сказать, да, это был я и как будто не я, да, меня тащила какая-то сила, я не мог этого сделать, ведь я по сути другой. Не я вел, но и руководил кто-то другой. Своей одержимости они не чувствуют. И я понимаю причины этого. Есть влияние нашего воспитания. Люди согласны еще признавать существование Бога, и добрую силу всем хочется видеть. Но злую силу видеть страшно, а потому ее нет. Потому у нас и быть ее не может, что ее страшно видеть. Я понимаю, что здесь действует еще и обыкновенный страх – Представить себе дьявола, представить его могущество и свою беззащитность перед ним, означает на самом деле сделать первый шаг, сделать свой выбор. Это нелегко. Гораздо легче думать. Да, я не верю, что дьявол есть. Вот в Бога я верю, а в существование дьявола нет. И когда я слышу это от наркомана, мне бывает грустно. Я понимаю, что должно произойти что-то еще, чтобы человек опытно почувствовал. Не с моих слов поверил, а опытно почувствовал. Что эта страшная сила есть в Его жизни, была и стоит рядом до сих пор, и узнал, что единственный, кто может ее победить, Господь Иисус. В этом мире я сошла тебя с ума в потоке суеты. Но меня ты нашел И из плена греха Вечный свет свой забрал, За меня заплатил драгоценную кровью ты. В мира на трудном пути Я в пропала разбелась, а может быть, и умерла, не найдя утешения в жизни без силы идти.